Глава сороковая. В комнате с каждой секундой становится всё напряжённее. Искры так и летят со всех сторон. Я ощущаю себя загнанным в угол мышонком среди двух опасных хищников, которые вот-вот подерутся за испуганную жертву. Костя бросает на меня взгляд, ожидая моего решения. Я смотрю на него, однозначно уверенный в том, что он должен уйти, особенно после того, что он говорил мне. Мне задалось общение. Глупо было надеяться на то, что мне будет легко заменить одного парня другим. Наверное, Костя подумал Что этим вечером у нас случится с Ближением, хотя и не делало никаких намёков. Не понимаю, на что он надеялся. Котов Гризовой тучей стоит у входа, сложив руки на груди, давит своей тяжёлой энергетикой. Сейчас на его лице нет привычной дерзкой ухмылки. Вид у него такой, словно он еле себя сдерживает, чтобы не накинуться на Волкова даже на ринге. Он выглядит более подозрительным, чем сейчас. отмечаю, что он вчём был дома, в том и пришёл. Ещё и мокрый после душа. Скорее всего, недавно вернулся с тренировки или решил освежиться после очередной девушки. Эти мысли сбивают с толку и немного злят, потому что это может быть правдой. Ведь за эти дни он не искал со мной общения, хоть я и сама всячески его избегала. Марин подаёт голос: "Костя, ты можешь остаться?" Отвечая ему, слышу, как Макс протяжно и злобно вздыхает. Меня от чего-то кажется, что с Волковым ещё можно договориться, а вот Котов, как Вулкан, «В любой момент может взорваться, и все. Пиши пропало». «Нужно решить эту задачу раньше, чем парни начнут размахивать кулаками. Вот только разборок сейчас мне не хватает». Одно они устроили на выходных. С этим еще необходимо разобраться и поставить зачинщика на место. «Хочешь посмотреть на то, как твой любовничек захлебывается кровью? Я могу это устроить», — заявляет уверенно Котов, потирая подбородок, а в его глазах загорается больное предвкушение. Он ничего не видел, зато выводы свои сделать успел. Как же раздражает. хотя у самого Рыла-то в пушку. Максим, перестань ему угрожать. Кидаю ему грозно, хотя на самом деле уверенности не ощущаю. Перестань вести себя, как ревнивый муж. Мы только хотели попить чаю. Абсурдность моих слов поражает не только меня, но и его. Но сдаваться я не намерена. Пусть даже руки вспотели, а живот скручивает от возникшего страха. Ты такая наивная? А меня на чаёк почему не позвала? Усмехается он, голос его пропитан ехидством. Куда записываться в очередь? «Да как он смеет такое мне говорить? И главное, при посторонних людях. И правда, ведет себя так, словно я гулящая девица. На его лице я не вижу никакого понимания и рассудительности. Костя тоже выглядит раздраженным. И главное, что делать мне с этими двумя мега-крутыми самцами?» «Котов, что ты хочешь от меня?» Спрашивая обреченно. Парень приподнимает одну бровь, а в глазах так и читается. «Много чего. Уходить он точно не собирается». не оставит меня с Костей. Впрочем, я и сама хотела, чтобы тот ушёл, но точно не вот так, со скандалом. Ещё и выставил меня не пойми кем. Я хочу, чтобы он свалил, но вижу, что ты этого не хочешь. Морщится, он и подходит к Волкову. Становится напротив него, недовольно пробегает по тому взглядом. Даже мне становится страшно. Если они начнут драться, это будет трэш. Мы, кажется, уже разобрались с этим. Ты сказал, что не будешь к нам лезть. Они смотрят друг на друга около минуты, молчат, просто прожигают друг в друге дыры. В какой-то момент Волков отступает, а я тяжело сглатываю. Друг, и определись, нужна она тебе или нет, изрекает Туманна, на что Макс сводит брови и быстро кидает на меня взгляд. Мне твои советы не нужны, отходит в сторону, давай ему пройти. Выход, думаю, найдёшь. Я не особо понимаю, что произошло. Ощущение, будто парни о чём-то договорились. Получается, Костя меня уступил как какую-то вещь. Прекрасно. «Вот, значит, как я была ему нужна и интересна. Он даже не попытался настоять на том, чтобы остаться. А вот Котов уверенно стоял на своём. Мне кажется, даже если бы Костя не покинул квартиру сам, то его оппонент сел бы на диван и с места не сдвинулся. В этом их огромное отличие. И не знаю, радоваться мне или печалиться. Вроде от Кости избавилась, но теперь у меня возникла новая проблема. Как дать понять Максиму, что ему здесь тоже не особо рады?» А внутри закипает злость, потому что один вон наглой зашёл в квартиру, а второй заявился как к себе домой и права качает. Исходя из его логики, мне нельзя ни с кем встречаться по той причине, что он меня захотел. Как только дверь хлопает, сообщая, что нежеланный гость ушёл, кот активируется, находит глазами подаренный букет, хватает его небрежно и идёт по направлению к балкону. Э, нет, только попробуй. Встаю напротив него, не давая пройти дальше. Не ты мне его дарил, чтобы так просто брать и выкидывать. Забрать букет из его рук оказывается сложной задачей, а Макс словно специально сжимает его всё сильнее, отчего он просто рассыпается по полу. Ты достоин куда более лучших цветов, а не этого пошарканного веника. Я люблю цветы, а кто и что мне дарит это не его чёртово дело. Боже, как же с ним сложно, почти невозможно вести диалог. Достойно, недостойно, но ты же их не купил, упрекаю его. А ты будь со мной хоть немного поласковее. Включи женскую хитрость, и тогда я весь ларек скуплю. Мне не жалко. Ведёшь со мной себя так, словно я пустое место. Я в шоковом состоянии смотрю на этого наглеца и понять не могу, что ему от меня нужно. Что за поведение такое? И взгляды эти колкие, обидчивые. А вот серьёзно, можно подумать, что мы и правда вместе. Ведёт он себя очень необычно. Я прямо всем телом ощущаю, как он раздражён. Замечаю, как сильно от ярости вспучились вены у него на шее. Зачем ты пришёл? Поскандалить? Скучно стало, и ты решил достать меня? Толкаю его в грудь, потому что его поведение уже невыносимо. Что? Не нашёл никого на ночь? Хватку теряешь? Я не хочу высказывать ему это, ведь этим даю понять, что во мне говорит ревность, но сдерживаться уже невозможно. Смотрю ему в глаза и понимаю, что его никак не задевают мои слова. Он пропускает всё мимо ушей. Я пришёл это остановить. Ты позвала его к себе. А разве не могла? Кто же мне запретит? Брат не против. поднимая руку вверх. Обручального кольца на пальце я не наблюдаю, значит, могу быть с тем, с кем хочу. И тебя это не должно волновать. Вот интересно, он устраивает мне сцену ревности, когда сам не пойми, где шляется. Уму непостижимо. Он всё это серьёзно? Если да, то не завидую себе, потому что понятия не имею, как поставить этого гада на место. Чёрт, я его даже выгнать не смогу. Селёнок у меня не хватит справиться с этим гигантом, а ведь его прибить мало за то, как он себя ведёт. А меня это волнует. Придушить гадину знаешь, как хочу. Рычит он, наклоняясь так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Это месть, да? Из-за того, что я по бабам ходил? Так это всё было до». «Какая месть? Ты не в себе. Читай по губам». Ещё раз ударяю хорошенько по твёрдой, как сталь в груди. «Мне всё равно. Фиолетово. Пофиг. По барабану». Я срываюсь. Не могу контролировать свой крик. Меня начинает трясти от бушующих внутри эмоций. «Не говори так. Не нужно». Макс хватает меня за руки, встряхивает пару раз, но даже это мне не помогает. «Уходи, Котов, и не смей сюда заявляться!» Кричу я и изо всех сил отталкиваю его. «Ненавижу, блин! Приперся! Пусть валит к своим девкам!» Все же пошла с ним на свидание. Хмыкает он, даже улыбается, только это похоже на звериный оскал. Проходится взглядом по квартире. «И что? Было у вас или еще не успели? Может, ты хотела дать ему на этом диване, напротив окна с распахнутыми шторами? Хотела, чтобы я все видел?» С каждым словом его голос срывается на крик. Хочешь, чтобы я сорвался? Поздравляю. Ты добилась своего. Я охренеть, в каком гневе. В подтверждение своих слов он совсем неожиданно скидывает лекционные тетради со столика, стоящего рядом с ним. Я должна была испугаться, но в такой ситуации страх это меньше, что я испытываю. Я знаю, что он не причинит мне никакого вреда. Видела его в разных состояниях. Может, поэтому постоянно спорю с ним, чувствуя, что могу сказать всё, что угодно. Хочу, чтобы ему тоже было неприятно, а мои слова его задевают, ведь он так остро реагирует на них. «Я об этом не думала, я о тебе вообще не думаю, и, по сути, тебе должно быть всё равно, как и мне». Говорю уже более спокойно, хотя внутри всё так же трясёт. «Беги к своим многочисленным поклонницам, а меня оставь в покое». Неожиданно для меня он разворачивается и уходит, хлопая дверью так сильно, что я дергаюсь от испуга, как в тумане начинаю собирать тетради, ничего не вижу перед собой. Не успеваю ничего сообразить, как Макс залетает обратно. Заебало всё.